Глава 4. Эпиграф. Память зеркало ушедшей жизни. Дж. Р. Р. Толкиен. Когда я очнулся вновь, хирургического робота-центра в комнате не было, а меня окружали люди в белых халатах, лица их скрывались за чёрными масками. "Кто вы?" простонал я. Бездушный ржавый чурбан-робот вкатил мне слишком крутую дозу анестезии. Прошу вас не беспокоиться, мы, сотрудники Вертхауса, произнесла ледяным голосом единственная женщина среди белых халатов. Я обвёл их взглядом и насчитал четырёх человек. Что случилось? поинтересовался я, ощущая прилив тревоги. Проблема с вами. Женщина села под меня. В анкете, которую вы заполнили перед загрузкой, вы не упомянули об операции на вашей памяти. «На вопрос 3 анкеты вы ответили, что никаких операций вам не делали». Она сунула мне под нос бумагу и ткнула пальцем в то место, где я собственноручно написал «нет». «И что, шизоидный корень, в чем проблема?» Я постарался пропитать свой голос максимальной злостью, на который был нынче способен. «В вашей операции?» – бесстрастно ответила женщина. «Какой такой операции?» «Тут уж я разозлился по-настоящему». Нам не удалось удалить ваши воспоминания о подробностях проведённой игры, и мы не сумели это сделать потому, женщина замялась, что ваша память уже подвергалась сходной операции, но на более высоком уровне. При этом мы не можем провести свою операцию. То, что я услышал, повергло меня в шок. Кто-то производил операцию на моей памяти? Стало быть, кто-то боится, что я вспомню лишнее. Значит, моя догадка о том, что я существовал до генных изменений, подтверждается. Операция, которую произвели на вашем мозгу, сходна с нашей, но не совсем. Мы удаляем лишнюю память, вам же закупорили крупный отрезок памяти. Скажем так, память-ключ, без которого вы не сможете вспомнить то, что с вами произошло до того узла, где была осуществлена закупорка. разъясняла женщина. Я прервал её. Можно как-нибудь разблокировать память? спросил я, стараясь не выдать голосом, как для меня это важно. Мы не сумеем, у нас нет подходящего оборудования. Мало этого, женщина замолчала, пытаясь правильно сконструировать следующее предложение. Нам незнакома технология, при помощи которой была произведена подобная операция. Что значит незнакомая технология, спросил я. Это значит, что технология инопланетная? Я ощутил прилив страха. Кто-то копался в моей голове, и этот кто-то использовал нечеловеческую технологию. Родилось желание снять с плеч голову и отбросить её от себя. Подавив брезгливое чувство, я отложил осмысление услышанной информации на будущее, оставив для себя мысль-лазейку. Раз кто-то сумел поставить блок, значит, его можно снять. Осталось найти того, кто сможет это сделать. Вы должны понять наше положение. Одно из условий контракта удаление памяти об участии в игре. Память мы вам удалить не можем. Мы поставлены перед дилеммой. С такой ситуацией мы столкнулись впервые. Вы живое доказательство нашего существования. Если вы попадёте в руки негуманов, может начаться война негуманы не простят нам невинные развлечения я внутренне усмехнулся над словом невинная можете не беспокоиться обо мне я также ненавижу этих сатанинских созданий как и любой кто сюда приходит я постарался вложить всю ненависть на которую был способен в свои слова вы естественно понимаете что мы не можем поверить вам на слово как кетливо осведомилась женщина без лица Я согласно кивнул. Но нам придется. Другого выхода нет. Я почувствовал, как кресло сняло с меня все оковы. Я свободен. Если мы убьем вас, то нас запретят земные власти. Вертхаус всегда балансирует на лезвии бритвы. С одной стороны, не гуманы. С другой, правительство земной федерации. Я могу идти? Не веря, спросил я. Можете. Ваши друзья ждут вас на выходе. Женщина поднялась, окинула меня тяжёлым взглядом в последний раз и удалилась из комнаты. За ней последовала свита из трёх широкоплечих сотрудников. Я выпал из кресла. Взгляд, который мне достался напоследок от Вертхауса, как пифийский оракул, предвещал мне скорую гибель от несчастного случая. И я был абсолютно уверен, что если мне удастся избежать одного несчастного случая, До меня всё равно не оставят в покое, пока опасный свидетель мифического атракциона не замолчит навсегда. Бережённого Бог бережёт. Помнится, есть такая пословица. У входа в Вертхаус меня дожидались майор Розов и капитан Орлов. Они в нетерпении расхаживали из стороны в сторону и поглядывали через перила вниз на первый этаж, где суетились люди, спешившие не опоздать на рейс или возвращавшиеся из дальнего космоса. На широком табло значились рейсы, отправка которых ожидалась, рейсы, которые уже стартовали к звёздам, рейсы прибытия и сверкали названия уже прилунившихся кораблей я вышел из бертхауса и сощурился от яркого света ну наконец-то обрадовался розов и засеменил ко мне чего ты там так долго поинтересовался орлов как долго переспросил я уже 2 часа 10 минут Взглянул Орлов на наручные часы. "Круто", присвистнул я, и тут меня осенило. А эшелон уже улетел, и увы без нас, развёл руками Розов. "А вы чего не на корабле? Мы тебя дожидаемся. Ты же новичок, без нас не доберёшься". "А у офицер на эшелоне. Он же шеф по личному составу, ему нельзя отстать, с него за каждого человека спросят". Не дай бог, не досчитаемся, пояснил Орлов. А мы в отпуске, как хотим, так своим временем и распоряжаемся. Опоздание на Эшелон я воспринял стойко. Приключения лишними не бывают. "Как дальше?" спросил я. В межпланетной коммуникации я и впрям был новичок. "Возьмём билеты на гражданский рейс", предложил Розов. "Мы же не знали, когда ты появишься, так что присмотрелись. Через полчаса будет корабль торгового флота. Сейчас подойдём к автомату и зарезервируем три билета. Надеюсь, все при кредитках. Орлов предал лицу выражение со значением: "Обижаешь". Я просто кивнул. "Значит, решили. Через полчаса отлёт, а к чему опять какие-то дикие идеи? А в результате опоздаем", проворчал я. "На этот раз всё просто", отмахнулся Орлов. "Просто посидим в баре, пропустим по стаканчику", закончил Розов. Решение принято. Мы спустились на первый этаж и проследовали к автомату заказа. Вдоль одной стены, окрашенной в голубой цвет с розовыми размывами, тянулся ряд компьютеров с барными стульями перед ними. Розов забрался на стул и стал листать пальцами по экрану страницы меню. Найдя нужный корабль, он оформил заказ, забрал у нас кредитные карточки и по очереди оплатил каждый билет, погружая кредитку в карту-приёмник. Дело сделано. оповестил он, доставая из билетной ячейки три пластиковые желтые карточки с штрих-кодами. Я забрал карту и припрятал ее в нагрудный карман мундира. «Теперь на поиске бара», — скомандовал Орлов. «Уже в горле пересохло». Бар мы обнаружили сразу. Он оказался на втором этаже, через два павильона после вертхауса. Бар представлял из себя рубку звездолета с множеством столиков, барной стойкой на восемь мест. Все места возле стойки уже были заняты скучающими мужчинами, потягивающими напитки из высоких бокалов. Мы приземлились к креслу возле столика. Майор Розов нажал кнопку вызова, и к нам подкатил робот-официант, похожий на маленький космический корабль с дисплеем вместо иллюминатора, на котором мы и выбрали заказ. Робот-официант вдрогнул, будто его передёрнуло от отвращения, и верхняя половина механизма собралась в капюшон на боку, открывая телепортированный заказ. Майор выбрал для себя два бокала виски и кружку светлого пива "Амберская корона". Я с сомнением окинул взглядом его заказ. Как бы нам не пришлось транспортировать майора до корабля. Капитан оказался более консервативен во вкусах: две рюмки водки и два бутерброда с красной икрой. На него можно рассчитывать. Я взял кружку тёмного пива "Октябрьский эль" и тут же пригубил. Пиво подали отличное. Майор осушил бокал с виски и запил пивом. Его расплывшееся лицо порозовело, и он сыто улыбнулся. «Сколько нам на гражданском лететь?» – поинтересовался я. «Опоздаем от силы на полчаса», – ответил капитан. «Наши эшелоны движутся медленно. Мы вылетаем почти на два часа позже, так что сам суди. Более за оставшееся до вылета время мы не проронили ни слова. Каждый наслаждался напитком и мыслями, которые бродили в головах. Я размышлял об услышном виртхаусе и никак не мог прийти к какому-то выводу. Кому могло потребоваться копаться в моей памяти и кто опасался, что я вспомню лишнее? Я пытался воскресить в памяти хоть один образ, но память выдавала туману, в котором, как мне казалось, обитали чудовища. Пиво закончилось, время тоже. Я взглянул на майора. Он казался трезвым и, судя по движениям, мог передвигаться сам. Я поднялся, направил мундир, провёл кредитной над глазом подкачивающего робота-официанта, оплачивая выпитое. "Тронулись", скомандовал я. Капитан и майор оплатили заказы и последовали за мной. Мы спустились на первый этаж и проследовали к четвёртой платформе, откуда должна была через 3 минуты стартовать подъёмная капсула на космодром на рейс "Луна Амбер Транзит Кузет". Забравшись в капсулу, мы расположились на свободных местах и пристегнулись ремнями безопасности. Капсула рассчитана на 20 человек и уже наполовину заполнена. Там на амбире кто-нибудь есть? полюбопытствовал я. Не понял, и к нам не в лицо Розов. Я имею в виду инопланетян, уточнил я. Туземцев, значит, отозвался майор. Я кивнул. Майор нахмурился и с видом престарелого лектора, вынужденного отвлекаться от важной темы, Чтобы разжевать тупому студенту прописные истины, произнёс на едином дыхании: все планеты человеческого пояса лишены иной разумной жизни. Пауза. На амбере есть глоты, они полуразумны, смесь макаки и страуса. Ужасное существо. В человеческий рост, ноги слоновьи, руки на полтора метра разворачиваются. Как это разворачиваются? удивился я. Очень просто, они ими стреляют. Я представил себе описанное розовым существо, которое, помимо внешней непризентабельности, ещё и стреляет руками, и мне расхотелось сталкиваться с подобным страшилищем. Такими они стали в процессе эволюции. Они так от хищников спасаются. На амбере много лесов было, но ветки расположены далеко от земли. Вот и представь. При опасности глоты стреляют руками вверх, цепляются за последнюю ветку и возносятся на дерево. Хищник остаётся ни с чем. Глод сохраняет себе жизнь. За разговором мы не заметили, как стартовала капсула и медленно забралась на край горы. Теперь мы скользили по равнине до космодрома. Скольжение закончилось возле торгового корабля, помеченного изображением голубя. Из корабля к капсуле протянулись два соединительных загерметизированных трапа, и двери капсулы раскрылись. Мы поднялись первыми и проследовали через трап корабля. На входе нас встретил офицер космофлота. Он козырнул, приветствуя нас, и потребовал предъявить билеты. Майор напоминал шатающуюся под порывами ураганного ветра березку, но говорил внятно, будто был трезвым. Оформив наши билеты через приемный порт, офицер посторонился и пропустил нас в корабль, указав палубу и класс, где, согласно билетам, находились наши места. Найти четвертую палубу бизнес-класс не составило труда. Стены мягкого голубого цвета, притушённый свет, удобные, слегка наклоненные, будто на приёме у стоматолога кресла. Я нашёл свой номер, указанный на жёлтом посадочном билете, и устроился на сиденье поудобнее, расслабляя тело. И тут я увидел его. Впереди меня, через проход, сидел Гвинли Планд, а рядом с ним я отказался поверить увиденному. Илла Сливович, которая должна была покоиться на дне подводного мира Клинча. Что они здесь делают? Я сполз по креслу, стараясь укрыться, чтобы меня не заметил Плант. Как Сливович спаслась? Как она могла спастись на дне океана без воздуха? Ты чего тут елозишь? поинтересовался Розов и пьяно хихикнул. Тихо, зашепял я. Чего тихо? Чего, тихо? запричитал майор, привлекая их к себе внимание. Да сиди ты. Я уво хоть Розова и резко стёрнул его в кресло. Тут любовница моя. Я её кинул, ничего не объяснив. Теперь на глаза попасть не хочу. Понял? Не дурак. Розов пристегнулся ремнями, закрыл глаза, а уже через 5 минут дремал. Капитан Орлов выхмыльнулся. Он надел на глаза видеоочки. Вдел в уши пуговки наушников, выбрал на телепанели фильм для просмотра и нажал кнопку проигрывания. Чтобы укрыться от глаз Планта и Сливович, я также напялил на переносицу очки и загрузил кино. Фильм Жуки оказался второсортным звёздным боевиком с участием актёров второго класса, но я досмотрел его до конца. А когда фильм закончился, корабль уже выворачивал на орбиту Амбера.